263. м а т ь е р ь огнейоги. Мы были всегда непоколебимо уверены в окончательной полной победе сил света над тьмой. б у д ь уверены и вы. Живая о б ы ч н о с т ь искажает действительность. Надо подняться над ней. Всему свое время. Наступившие сроки диктуют свои веления. И тот, кому надлежит прийти и исполнить волю сроков, исполнит волю всевышний. Нет сил на земле воспрепятствовать этому д е й с т в у